Глава двадцать вторая. Они совершенно съехали с катушек. Передал я Живану по вокс-линии, наплевав, следят ли за передачей или нет. И теперь мы в этом убедились. Мне как можно скорее нужен шаттл. Желательно до того, как произойдёт неизбежное. Светилище захватят и сожрут в нём всех, включая меня. Не было смысла показывать, что меня заставляет бежать паника, даже если это было правдой, так что я добавил. Я уже достаточно потратил времени вдали от настоящей войны. Не волнуйся, Каефос. Уверил меня Живан, в его голосе слышалось веселье. Ты вернёшься сюда до второй волны. Полагаю, с Недами ты сражался чаще, чем любой из нас. И мне в командном центре нужно будет твоё понимание, пока мы снова будем отбивать их. А вот это уже облегчение. Несмотря на своё опасение находиться на борту космического корабля при атаке флота тиранид, всё это было предпочтительнее, чем оказаться на Земле. Когда произойдёт полномасштабное вторжение. Если случится худшее и флот будет вынужден отойти, я сбегу вместе с ними, вместо того, чтобы болтаться на планете, обречённой на пожирание. Но если только твари, что я видел на пикт кастах разведчика Тао, не доберутся до меня первыми. Разрываемый между двух кошмаров, я несколько секунд колебался, после чего принял решение. Здесь я определённо находился в опасности из-за безумного желания Кэлдхер притащить пойманных тварей внутрь А по поводу того, что всего лишь может произойти в будущем, волноваться не стоило. «Я буду ждать на посадочной площадке», — сказал я, и Живан рассмеялся, явно принимая это за страстное желание вернуться на передовую. «Тебе придётся там поскучать», — ответил он. «Пока что у флота нет свободных шаттлов. Все заняты пополнением припасами и боеприпасами, пока вновь не ударили Ниды. Но ну, личная доставка имеет низкий приоритет, даже если речь о тебе». «Яйца Императора», — подумал я. «Похоже, застряну тут как минимум на несколько часов». Хотя нельзя было показывать своё раздражение, так как Каин-герой на первое место всегда ставил долг, я просто радостно прочерекал в ответ. «Да без вопросов». Спокойно, — ответил я. «Но «На, на сей раз без меня не начинайте». «Сделаем всё, что сможем», — ответил Живан. «Дадим тебе знать, как только твой транспорт полетит». Полагаю, это максимум, на что стоило надеяться. «Извините, что беспокою, сэр», — сказал Юрген. Его запоминающийся аромат появился в комнате за несколько секунд до своего материального хозяина, как и большинство гостевых покоев Адептус Механикус, которыми я был вынужден не раз пользоваться за долгие годы службы. Они были чистыми, эргономичными и потрясающе удручающими. Единственное, чего касалась рука человека, икона шестерёнки в углу в нише. Апотекарий Шоллер посчитал, что вы пожелаете взглянуть на гаунта в клетке? «Полагаю, что да». «Ответил я, почему-то обрадованный тем, что Юрген прихватил с собой Малту, вместо того, чтобы оставить её в примыкающей комнате, что выделили ему в пользование. Живан Адмирал...» Первое непосредственное упоминание офицера флота во главе. Адмирал Боум — награждённый и высоко ценимый командир. Каин ставил его в копию всех докладов, что готовил для лорда генерала Живана, но похоже, что Каин никогда не встречался с ним лично, что вполне естественно, так как Каин был приставлен к имперской гвардии... а у флота были свои собственные комиссары. Желали получить всю информацию, что я мог выудить из Механикус, и чем готовы были поделиться от воевателей. К тому же взгляд со стороны на предосторожности по охране новых образцов могли успокоить их взбудорожные умы, хотя, если говорить честно, я сильно сомневался, что успокоюсь сам. Всё как по нотам катилось прямиком к катастрофе, и всё, на что я мог надеяться, оказаться отсюда как можно дальше, когда всё пойдёт прахом. Не могу отрицать, что мой помощник Смолты за спиной немного вдохновлял меня, учитывая, куда мы направляемся. Я даже приветливо кивнул паре с китарей, что патрулировали коридор. Их явно подготовили к неприятностям, а это хоть что-то приятное. Я буду знать, что столкнусь с худшим не в одиночку, если это произойдёт. Точнее, когда это произойдёт. Хотя я всё ещё прямо цеплялся за надежду, что меня тут уже не будет. Келтхар и Шоллер ждали нас в галерее для наблюдения. И как только я вошёл, сразу же глянул в клетку внизу, Я ожидал увидеть там те шесть хермогантов, как в прошлый раз. Но вместо того, чтобы шагать по колетке и сидеть по углам, они все собрались в одном углу, подняли головы и вроде как нюхали воздух. Что с ними такое? спросил я. Мы как раз это обсуждаем, сказал Шёллер. Мы не видели такого поведения за всё время наблюдений. Они ощутили присутствие новых образцов, сказал Элдхар, модуляция голоса была похвально спокойной. Она определённо скрывала волнение. Практически наверняка при увеличении Кэя на ради драматического эффекта, так как техножрецы и её возрастное положение намного лучше могли скрывать свои эмоции. Так от перспективы проверить свои теории на практике. "Кстати о них", сказал я. "Где поместили новых?" "Их везут", уверила меня Кильдхар и подошла к контрольной панели, встроенной в стену под плитой бронестекла. Она потыкала в пару переключателей, И панель после клетки съехала в сторону, открыв за ней тёмный тоннель. Секунду спустя в клетку залетел поток хромогаунтов, и панель за ней метнухи закрылась. "Они несколько минут будут дезориентированы", продолжила Магас биологис. "Будут изучать границы и искать выход". "А мне-то конец, совершенно не дезориентированная", сказал я, когда вся стая заполнила клетку и начала бросаться на стену, отделяющую их от гаунтов в соседней. В ту же минуту, как прибыли новые, старые оживились и атаковали преграду своими секущими когтями, по-видимому, совершенно наплевав, что у них не получится пробиться насквозь. «Восхитительно», — сказала Килдхар. «Они стараются объединиться, создать большую группу». «А вот это совсем плохая мысль». Напомнил я ей просто на всякий случай, если она вдруг забыла элементарный факт. «В самом деле», — согласился Шоллер, Его внимание было практически полностью занято непостижимым потоком иконок и текста, бегущим по пикт-экрану перед ним столь быстро, что их невозможно было прочитать. Он мельком взглянул на Килдхар, та не моргая смотрела на мельтишащие данные. «Я вижу увеличивающуюся активность в базальных ганглиях всех наблюдаемых объектов». «Я тоже», — ответила Магас. «Хотя у нас было время подключить только внешний инструментарий, в результате данные по новым борцам менее полные и, возможно, не особо надёжные». «Может быть, один из вас соблаговолит объяснить, что тут происходит?» Спросил я, и тут же спешно добавил, так как Элдхар уже открыла рот. «Доступным языком. Мы пытаемся отслеживать мозговую активность существ, которая значительно изменилась, когда две группы осознали близость друг к другу». Ответила она. «Чрезвычайно сложная задача». Добавила она через секунду, после чего заткнулась и предоставила нам возможность поразмыслить. Я взглянул вниз и заметил поблизки маленьких металлических коробочек, размером примерно с планшет, прибитые заклёпками к панцирям некоторых из нового выводка. У тех из морозильника таких не было, хотя мне показалось, что я заметил какие-то повреждения хитина на их головах, словно их совсем недавно чем-то проткнули, и эти едва затянулись. Возможно, хотя не правдоподобно, Скорее всего, его воображение дорисовало картинку в ответ на замечание Килтхер, что сложное оборудование для наблюдения было хирургически имплантировано в вторую группу. Кажется, они оживились, сказал я. Обе группы с одинаковым целеустремлённым сердцем всё ещё токовали стену к шестью толстой плитой из керамита, это совсем не впечатляло. Как я и предполагала, молвёл Килтхер. Они ощутили желание объединиться, если это произойдёт. Их мозговая активность синхронизируется. «Этого никогда не произойдёт», — сказал я как раз в тот момент, когда она дотронулась до переключателя. Стена между двумя клетками начала опускаться в пол, и обе группы гаунтов оживились ещё сильней. Если такое было возможно, они прыгали, пытались забраться на стену, друг на друга в попытке первыми залезть наверх. «Какого фрака вы делаете?» «Собираю данные», — рявкнула Килдхар. «Мы на грани того, чтобы спасти всю галактику». И на грани того, чтобы уничтожить нас всех, возразил я, обращаясь к панели управления, но Шоллер оказался быстрее. Он нажал на переключатели своим пальцем, облочённым в керамит. В своей спешке он чуток перестарался и почти проткнул панель. Та растерженно ответила дождём искр. Опускающаяся со стена остановилась, поднялась на пару сантиметров из-за стрела, но всё ещё оставалась слишком низко, чтобы две группы смогли её преодолеть. На это не было разрешения. Прогрохотал он, Её голос звучал глубже, чем обычно. "Но это же ожидаемый следующий этап", возразила Кэлтхар. "Нам нужны достоверные данные о слиянии сознаний Роя". Они буравили друг друга взглядами, а я, порило в нерешительности, размышляя о том, как лучше вмешаться и не стать грамматоводом для их взпыхнувших эмоций. Кэлтхар относит на безобидно, несмотря на логиметику, которую она несомненно обладает, но гнев космодесантника это стихия такой мощи, которую лучше наблюдать издалека. С другой стороны, всё записывается для последующего анализа, и совсем не хотелось выглядеть захваченным врасплох, вместо того, чтобы сделать что-то решительное и привести их в чувства. «А предполагалось, что они поубивают друг друга?» — спросил Юрген, привлекая к себе всеобщее внимание. Воспользовавшись столь удачным вмешательством, я обернулся посмотреть. Мой помощник был прав. Существа в обеднённой клетке рвали друг друга со всей яростью, и раз уж это хермогаунты с безумным голодом... Во все стороны летели и хоры внутренности. Прыгающие кошмары рубили и полосовали один другого, по мне так это всё выглядело как беспорядочная оргия кровопролития. «По идее нет», — ответил Шоллер, задумчиво глядя вниз на резню, его гнев сменился на любопытство столь же быстро, как он нажал на переключатель. «Я не понимаю», — произнесла Келдхар, в её голосе слышались нотки замешательства. Все данные, что мы собрали, предполагали, что их разумы должны были соединиться, как только они встретятся. Возможно, им нужно посредство синаптического организма масштабы облегчить объединение, предположил Шёллер. А может, они просто не понравились друг другу? спросил Юрген, как всегда врываясь в самую суть. Может быть, и так, к моему огромному удивлению согласился Шёллер. Мы всегда считали теронит обеднённой угрозой, Но некоторые мага-сбиологи строили теорию, что различные флоты Ульи могут сражаться за добычу. Эта точка зрения распространена среди Орда Ксенос, хотя принята не всеми. Некоторые даже утверждают, что тираниды когда-нибудь поглотят всю органическую жизнь в галактике, флоты Ульи столкнутся друг с другом, пока один-единственный выживший не впитает в себя всю возможную биомассу. Теперь я к этим теориям отношусь менее скептически. Потому что они определённые из разных флотов. Сказал я, когда до меня дошло. Глядя в низ на истекающие хором сражения, я ощутил, что могу с лёгкостью различить отдельных сражающихся. У Гаунтов из морозильника были такие же пятнышки на грудной клетке, как я запомнил на нуском фундаменте босс, в то время как у вновь прибывших были тёмные полосы на панцирях и застрявшие секущие когти. Если подумать, то что-то в комбинации отметин казалось смутно знакомым, хотя я не мог точно сказать, где я их видел раньше. К этому времени я сталкивался с тиранидами как минимум десяток раз. И чудовищное разнообразие цветов и оттенков, что демонстрировали существа, совершенно смешались в моём разуме. Совершенно верно, произнёс Шоллер. Мы должны остановить их, убеждал Кельтхар, глядя вниз в склеп под нашими ногами. До того, как потеряем слишком многих. Ну, удачи, ответил я, совершенно не желая даже пытаться разделить сражающихся. По правде говоря, чем больше они рубят друг друга, тем больше мне нравилось. Вновь прибывшие определённо одерживали победу, но это едва удивительно, учитывая, что их было почти в два раза больше. Пока я зачарованно смотрел на ужасающую картину, последний из размороженных гаунтов пал, ему оторвали голову, в то время как второй нападающий разорвал его тело от шеи до конца хвоста. «Может быть, они немного успокоятся, когда поедят?» «По мне, так они не особо голодны», — слегка удивлённо заметил Юрген, за что я не мог его винить. По нашему опыту, хормогаунты были не более чем ходячими желудками на ножках, и я ждал, что они начнут сразу же пожирать плоть трупов, однако у пяти-шести выживших короткой яростной битве в клетке было совершенно другое мнение. Игнорируя падаль, они объединили усилия в попытке проломить стену, противоположной от разделяющей клетки, где содержались недавно размороженные противники. «Не голодны», — согласился я, когда они таковали стену столь зеленаправленно и безуспешно, как раньше. «Да». «И чего они добиваются теперь?» Что-то в выбранном ими направлении тревожило меня, хотя я не мог сказать почему. Насколько я мог судить, эта глухая стена, неотличимая от любых других, но что-то в ней привлекало их внимание. «Они пытаются пробиться в тоннель», сказала Келдхар, едва веря своим словам. «Но они должны действовать инстинктивно, не выказывая признаков разума». «Похоже, они об этом не знают», сухо ответил я. Затем меня посетила другая тревожная мысль. Стена ведь выдержит, да? Конечно же, ответило она мне с полной уверенностью. Замки можно открыть только отсюда. Она указала на панель, на которой красовалась вмятина от латной перчатки шоллера и от которой до сих пор струился тонкий дымок. Её выражение лица дрогнуло. Ой, брат сержант Яил, встречаемся в Крюгени Туруме, выкрикнул шоллер, сразу же оценивая ситуацию, уже находясь на полпути к двери. Я оглянул вниз, Сбывались мои худшие страхи. Пока мы говорили, Гаунтоу умудрились наполовину взломать стену из озубренной зловещей хвосты ещё залив разломе. "Комесар, вы идёте с нами?" "Сразу за вами", ответил я, не успевая придумать за секунду подходящего повода отказаться, который даже для меня не звучал быблетно. Я поспешил вслед, Юрген за спиной предавал уверенности, мы оставили Кэлтхор безмолвно смотреть на учнённую внизу резню. Она явно всё ещё размышляла о том, что могло пойти не так.